Глава тринадцатая. Неистовство чувств. Фиморро. Квартал от террас в тот же день, в тот же час. Прежде чем постучать в дверь Йоланте-Маро, Жустен де Верки поздоровался с Изорой и Жеромом. Колокол поселковой церкви как раз пробил одиннадцать, словно подчеркивая жест полицейского своим хрустальным звоном. «Мадемуазель Мио одарила меня убийственным взглядом», — отметил про себя полицейский, который и без того испытывал легкое волнение по поводу того, как примет его дочка Станисласа Амброжи. Йоланта открыла дверь, и он вошел. Не говоря ни слова, молодая женщина кивнула в сторону кухни. Возле печки, которая отопилась углем, сидел Пьер. «Здравствуйте, молодой человек», — сказал Девер. «Здравствуйте, мадам маро «Я торопился как мог, но новость, которую я принес, плохая. Ваш отец в тюрьме, в Фонтенеле Конте. Хочу уточнить, пока речь идет о предварительном заключении. Я звонил прокурору. Он изучит материалы расследования и решит освободить нашего главного подозреваемого или оставить под стражей». «Нашего главного подозреваемого», — эхом отозвалась хозяйка дома. «Отец не сделал ничего плохого». «У вас есть хоть какие-то улики, свидетельствующие против него?» «Из принадлежащего ему пистолета, который у него предположительно украли, вполне мог быть застрелен Альфред Букар, люгер калибра 9 на 19. Я говорю, мог быть застрелен, поскольку отдаю себе отчет, что модель ходовая, и раздобыть такое оружие очень просто. Кто угодно в поселке мог купить подобный пистолет и воспользоваться им». Я отправил заместителя в Сент-Илер-де-Лош к торговцу, у которого мсье брожи по его собственным показаниям, приобрел оружие. Он держит в городе что-то вроде кабиной лавки. В таком случае нашего бригадира мог убить кто угодно. Глаза Пьера налились слезами. «Да, но инспектор хотел сделать приятное и Зори Мьё. Он у барышни в долгу, ведь это она донесла на нашего отца». Жустен снял шляпу, на которой поблескивали капли воды. В теплой комнате снежинки быстро растаяли. «Мадемуазель Мейо выдала вашего отца непреднамеренно», — пылко заявил полицейский. «Она брякнула о пистолете, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не отдавая себе отчета в том, что делает. Я же поступил, как того требовал профессиональный долг. К тому же мсье Амброжи и раньше был у меня под подозрением. Я за ним наблюдал». Йоланта передернула плечами, — Девер присмотрелся к ней повнимательнее и пришел к выводу, что она очень красива. Белокурые волосы, каскадом струящиеся по плечам, розовые щечки, большие глаза, оттенка ясного неба. «Должно быть, Тома-Маро обожает жену», — подумал он и тут же упрекнул себя за неуместное в такой момент размышление. «Не вы, мадам, не ты, Пьер, не упомянули о пистолете, когда я вас опрашивал», — продолжал Девер. «По показаниям вашего отца, Гюстав и Тома-Маро, также обладали информацией, не следовало ее скрывать. Пьер вдруг выпрямился и с удивлением посмотрел на полицейского. Жюстен невольно смягчился, глядя на его светлые вихры, голубые глаза и веснушки на щеках. Несмотря на состояние глубокой печали, в котором он находился, мальчишка излучал доброту. «Вы не можете ставить это нам в вину, поскольку не спрашивали о подобных вещах. Когда началось расследование, я лежал в больнице». Вы допросили меня, когда я вернулся домой, но о пистолете отца речь не шла. Уверен, что и у других углекопов об этом не спрашивали. Такая постановка вопроса застала Девера врасплох. На какую-то минуту он даже растерялся. Вы, безусловно, правы, молодой человек, — сказал он, едва заметно улыбаясь. Но неужели вы думаете, что после убийства, переполошившего весь поселок, люди кинулись честно отвечать на мои вопросы? Нет. В основном врут. Из страха попасть под подозрение или быть обвиненными в убийстве. Нужно было сперва обнаружить орудие преступления, на котором могли остаться отпечатки пальцев. Вот тогда-то я мог бы задавать прямые вопросы. Но оружие пока не нашли. Йоланта смотрела на полицейского с ледяной холодностью. Задыхаясь от гнева и ревности, она думала только об одном. И Зора выдала ее отца полиции. Она уже запамятовала, что и сама в какой-то момент подозревала Станисласа в убийстве. «Мадам, Йоланта Моро, неожиданно обратился к ней Девер. Будьте любезны сообщить, не пытался ли Альфред Букар соблазнить вас или принудить к отношениям особого рода, что могло вызвать гнев вашего отца. «Не он, не какой-нибудь другой углекоп», — с кроговоркой произнесла молодая женщина, краснее от стыда. «Мы с Тома последние два года серьезно встречались, но любовь наша началась намного раньше». Пока он был на фронте, я каждый день молилась, чтобы он вернулся. В поселке все меня уважали. И теперь вы, наконец, поженились. Ваш отец одобрил союз? Конечно, одобрил. Он уважает зятя, и Пьер его любит. У нас мирная семья. Ну, хорошо, пора и мне оставить вас в покое. Но сегодня вечером хочу услышать показания вашего мужа, а также Гюстава Моро. Пожалуйста, передайте, что я жду обоих в отель «Де Мин». Вот повестка. Молодая полька кивнула. «Не сердитесь на Изору Мийо», — добавил Жустен, уже стоя на пороге. «На долю этой барышни тоже выпало немало страданий. Я попросту воспользовался ситуацией». «Я сейчас заплачу», — сквозь зубы пробормотала Йоланта. «Господи, где тот мужчина, который избавит меня от нее? Увезет ее отсюда ко всем чертям. Я бы вздохнула свободно. Изора хотела мне нагадить, а вы, инспектор, ей помогли». «Йоланта?» «Не говори так. Это несправедливо», — запротестовал Пьер, чье честное личико стало пунцовым от смущения. «Считайте, что я ничего не слышал», — сказал Девер, надевая шляпу. Сомнений не оставалось. Красивую белокурую женщину с мелодичным голосом жестоко терзает ревность. Неотвратимая очевидность внушала беспокойство. «Страсть — это ад», — сказал он себе, выходя на улицу. И почти сразу увидел вдалеке, Там, где заканчивался квартал от террас и дорога начинала пологий спуск к отель Демин, тонкий девичий силуэт. Подгоняемый северным ветром, на поселок все еще сыпался снег, белый и невесомый. Это наверняка Изора. Несложно догадаться, чего она хочет. Поджидает меня, чтобы осыпать упреками. Девушка наблюдала, как он идет ей навстречу мимо домов, похожих друг на друга как близнецы. Их фасады казались блеклыми в сравнении со сверкающей белизной тротуаров. Скоро Девер поравнялся с ней, остановился и молча устремил на нее взгляд. «Я вас ждала, инспектор Девер». «Весьма польщен, мадемуазель Мьё». «Оставьте дешевую иронию, я не нахожу ее забавной», — холодно произнесла девушка. «Как будто мало мне своих бед». «Так нет же, из-за вас мне пришлось выслушивать упреки Йоланте Моро». Я думала еще немного, и она набросится на меня с кулаками. Почему вы арестовали ее отца? Он ни в чем не виноват. Предоставьте мне доказательства, подтверждающие ваши слова, и его отпустят. Изора, в расследовании нет никаких подвижек, а благодаря вам я получил важную информацию, первую улику, заслуживающую внимания. Спорить не буду. История о Амбражи более-менее правдоподобная, и я считаю, что он не лжет. но нельзя сбрасывать со счетов пистолет, который, по его же словам, украли. Люгер того же калибра, что и орудие убийства. Улик против него недостаточно, и прокурору будет сложно принять решение. Тем не менее, поляк остается единственным подозреваемым. Этого недостаточно, чтобы бежать к человеку домой и увозить его в тюрьму. Я чувствую себя виноватой, и все в поселке меня осудят, особенно Тома, Да, он рассердится, что я причинила неприятности его жене. Изора, я думал, это Тома рассказывал вам о пистолете. Разумеется, с оговоркой, что информацию надо держать в секрете. Ну, конечно. В вашем сценарии четко прописано, как поскорее обвинить его в попытке помешать следствию. Но вы ошибаетесь. Я узнала о пистолете от Жерома, брата Тома. Он рассказал мне историю у моря, в Сен-Жиль-Сюрви. У себя дома Жером... подслушал разговор, который его не хотели посвящать. Наверное, потому что он слепой, хотя, сказать по правде, мне наплевать. Я хочу иметь крышу над головой, достаточное количество еды, которую я люблю, и чтобы больше никто не поднимал на меня руку. Остальное мне безразлично, и вы, и ваши интриги. Последние слова Изора произнесла, запинаясь. Едва слышно, ее душили слезы. Хаос, в который превратилась ее такая недолгая жизнь, пугал девушку в той же мире, что и расстраивал. «Я пойду», — прошептала она. «Не хочу больше вас видеть никогда». Жустен удержал девушку за руку, борясь с желанием обнять ее, утешить, осушить слезы поцелуями. «Куда вы пойдете?» Женевьева Мишо предложила пожить у нее до пятницы. «Завтра в четверг она представит меня хозяйке, и та возьмет меня к себе экономкой». так что в вашей жалости я не нуждаюсь. Вы несовершеннолетняя, Изора. Родители потребуют, чтобы вы вернулись домой. Для начала перестаньте называть меня по имени. Мы недавние знакомые, соблюдайте правила приличия», — пробормотала она. «Отец приказал, чтобы ноги моей на ферме больше не было. Я повинуюсь. Я всегда подчинялась этому людоеду». Полицейский отпустил ее руку. Ему вдруг стало интересно, как так вышло, что Изора вот-вот окажется на службе у Абиньяков. Очень хотелось узнать детали. К тому же пример и матери, и последней любовницы, элегантной парижанки, показывал, что Изора, надо полагать, очень переживает от того, что вся одежда и личные вещи остались в доме родителей. «Если я отвезу вас на ферму на автомобиле, сможете забрать свои пожитки и хотя бы поговорить с матерью. В моем присутствии Бастиен Мьё не посмеет к вам приблизиться». «А по дороге расскажите как получили предложение поступить на службу к Абиньякам?» «Очень просто. Пока я была в санатории с мадам Моро, Женевьева пришла повидаться с моим братом и убедила его уехать в Люсон, насовсем. Таким образом, место экономки освободилось, и Женевьева подумала, что Вивиану Абиньяк может взять на ее место меня. «Это решит многие ваши проблемы», — заметил инспектор. «Более того, я буду на седьмом небе от счастья», — вздохнула Изора.